В первобытном обществе внутренние побуждения и желания человека высвобождаются в коллективных формах, и это снимает чувство одиночества и оторванности от коллектива. Лечаясь в присутствии других, больной разрешает свои внутренние проблемы и освобождается от духов. В цивилизованной психиатрии коллективные процедуры тоже применяются. Применяются они и в религиозных сектах, когда верующие через коллективное состояние иступления получают тот же результат. Появляется ощущение приобщения к коллективу, снимается чувство одиночества и оторванности от мира. Вступившие в секту бывают часто удивлены невероятными исцелениями от тяжких болезней, и они благодарны за это своему новому божеству. Между тем, божеством этим является сам руководитель секты. Можно назвать его колдуном, знахарем или профессиональным психологом, но от этого ничего не меняется, потому что он просто тот, кто использует в их целях методы самого примитивного психоанализа даже такой привычный цивилизованный термин, как промывание мозгов, существует у колдунов примитивных первобытных диких племён. Впрочем, может быть, правильнее было бы удивляться по-другому, даже такой дикий термин, как промывание мозгов, существует у современной цивилизации, Райт пишет. Мой друг на Гамбе провёл убийственную аналогию между первобытным колдовством и одним из наиболее сильных методов современной психологии, говоря о власти жрецов фетишей над людьми, он сказал: Им не нужно красть тело человека, они крадут только его голову. Психологическое порабощение одних людей другими старо как мир. На земле всегда были люди, жаждавшие власти. Но искусная, хорошо продуманная тактика владения человеческим сознанием, контроля над ним, практика превращения этого сознания в глину, из которой можно вылепить всё что угодно. Это вклад, которым общество обязано прежде всего знахарям. Задолго до того, как таковая практика владения человеческим сознанием стала оружием современной психологической войны, приёмы психологического порабощения применялись наставниками сект вуду и жрецами фетишей африканского берега рабов. Промывание мозгов буквальный перевод корейского выражения чистка мозгов. Эта процедура не нова для Дальнего Востока, она была частью одного из ритуалов туземного населения Борнео. У даяков церемония посвящения новичка связана с особым ритуалом. Цель, однако, здесь не такая ужасна, как у Вуд в Западной Африке. В своей книге «Туземцы Саровака» и британского северного Борнео Генри Рос так описывает эту церемонию. «После целой ночи заклинаний и колдовства жрецы ведут посвящаемого в затонённую комнату, где, по их словам, они вскрывают ему череп, вынимают мозги и промывают их, чтобы дать ему чистый разум для проникновения в тайны злых духов и лабиринты болезни». По сути дела, у дояков ритуал этот носит чисто символический характер и в некоторых случаях заменяет уплотнение большой пени. Термин промывание мозгов отражает однако самый существенный элемент колдовства. Знахарь стремится оказать не физическое, а психическое и эмоциональное воздействие на пациента или жертву. Аборигены этих племён рождаются, живут и умирают в постоянном соприкосновении с этой магией. Для них она естественна даже тогда, когда с помощью неё знахарь расправляется со своими конкурентами или с кем-то из соплеменников. Как наука, как знание магии оценивается по её последствиям, не оцениваются и по побждению мага. Его сила представляет собой авторитет, и для людей, воспитанных на авторитете этой науки, не существует понятия добра и зла, а есть только авторитет силы. Точно то же самое происходит в современном цивилизованном обществе. Для нас привычным и естественным является такое бесчеловечное явление, как манипулирование сознанием с помощью средств психологии. И мы готовы признать авторитет такой психологии и таких психологов ради той силы, того могущества, которого они достигают.